Глава 18 О том, что с их хозяином что-то произошло, Юлии узнали далеко не сразу, а все из-за системы отношений, которую выстроил древний. Несмотря на то, что он официально считался членом рода, сами Юлии почти не взаимодействовали с ним, обе стороны жили в своих мирах, из-за чего и причин для общения было не так чтобы много. Древний время от времени отдавал приказы, А Юлии иногда просили помощи в каких-нибудь деликатных вещах. Но даже тех вещей было не очень много, так как род и сам мог решать свои проблемы. Просто иногда было необходимо решить их максимально незаметно. Впрочем, древний все равно связывался с ними гораздо чаще, чем они с ним. Исключением является ненавистная каждому Юлию просьба о продолжении рода, с которой они обращались к древнему относительно часто, чаще, чем с другими просьбами. Вот о том, что у древнего проблемы Юлии узнали не потому, что получили сигнал о помощи, и не потому, что пришли что-то просить, и уж точно не потому, что отслеживали ситуацию вокруг поместья древнего. За такое он мог и наказать Юлиев. Нет, о проблемах они узнали после того, как представитель лисьего клана иных официально заявил о пересмотре прежних отношений в связи со смертью их общего хозяина. Сказать, что Юлии были в шоке, Это ничего не сказать. Глава рода несколько минут пытался осмыслить полученную информацию. Да, Юлии ненавидели древнего, но то, что произошло, было крушением сложившихся устоев, пересмотров многих аспектов их жизни. А уж когда Сандра Юлий вспомнил о поводке нашей шее их рода, он почувствовал страх. Как ни странно, именно страх заставил главу рода собраться. Не время для метаний. Нужно спасать род. Первым делом он отдал приказ собрать экспертную группу, потом боевую группу, попросил брата, отвечающего за связь с лисьим кланом, организовать встречу с представителем иных. Пока общался с Аурелио, который и принес столь неожиданную весть, в голову Сандру пришла своевременная мысль, и, не дослушав объяснение, почему на лис лучше не давить, он позвонил двоюродному брату, который отвечал за последний приказ древнего, и, отдав распоряжение свернуть все дела, связанные с женой главы Куяма, кивнул Аурелию, чтобы тот продолжал. До поместья их бывшего хозяина, Юлии, добрались только к вечеру. И, судя по тому, что они увидели, прошедший здесь бой закончился даже не утром, а еще вчера днем. Взрыхленная и кое-где оплавленная земля, разрушенные вспомогательные постройки поместья До сих пор чадящий остров виллы, рядом с которой уже давно потухло то, что когда-то было вертолетом, и ни одной капли крови. Что уж говорить о трупах. Стоящий в стране от суетящихся вокруг слуг рода глава Юлиев даже примерно не понимал, что тут произошло. Единственный, кто хоть в теории мог убить древнего, был ведьмак Аматеру. Во всяком случае, только его их хозяин опасался. Вернее, не опасался, а не хотел лишний раз связываться. Но Аматеру сейчас на Филиппинах, что подтверждалось множеством источников. «Как думаешь, кто это мог сделать?» — спросил Сандро, подошедшего брата. «Не знаю», — ответил Аурелио хмуро, протягивая ему планшет. «Отчет службы авиасообщений». Взяв планшет, Сандро бегло прочитал предоставленную информацию. И «Еще раз, но уже более внимательно. Отчет был за вчерашний день». «Значит, тут было два вертолета», — поджал он губы. «И оба приписаны к нашему роду», — все так же хмуро кивнул Аурелио. «Получается, лисы все-таки замешаны», — процедил Сандро. «А ты говоришь, не давить». «Это бессмысленно», — вздохнул Аурелио. «Они просто исчезнут, и мы их никогда не найдем». «А что тогда делать с остальными, иными? Ты хоть представляешь, сколько у нас на них завязано?» «Теперь это уже неважно», — опустил руку с планшетом Сандро. «Они так или иначе разбегутся». «Но с лисами у нас хоть какие-то отношения есть», — стоял на своем Аурелио. «Хотя бы разведка не полностью ляжет». «К тому же, давай откровенно, брат, давить на клан иных даже нам опасно. Особенно, если это клан иллюзионистов». «Были бы у нас другие связи такого же уровня, так?» — покачал он головой. Шунха, в принципе, очень неудобный противник, так они еще и единственные, с кем у нас диалог налажен. Сандру не стал его прерывать, хотя и слышал доводы брата не в первый раз. Все доводы, и не только эти. «Если бы не артефакт рождаемости, я был бы с тобой абсолютно согласен», — произнес Сандра устало. «Но у нас просто нет иного выхода, кроме как идти до конца». Я не предлагаю начать с угроз, естественно. Сначала надо попытаться договориться, но. А! махнул он рукой, ты и сам все понимаешь. Да, Аурелио понимал. Выбор у них небольшой. Проблема была в том, что его старший брат, несмотря на немалый ум, был слишком высокомерным, со всеми, кроме членов семьи. И на конфликт шел очень легко. что понятно, учитывая статус и силу рода Юлиев, но не очень правильно, как считал Аурелио. «Завтра утром у меня встреча с Юнгсу, произнес он. «И я лишь одного прошу, дай мне хотя бы неделю на переговоры». «Неделю?» — удивился Сандру. «У нас всего один вопрос, и ты просишь неделю?» «Я не говорю, что это обязательно займет неделю», — поморщился Аурелио. «Но если...» Пойми, брат, если у Лис нет договора, предполагающего молчания, что для нас хуже всего, то нам придется иметь дело со свободным кланом, который захочет получить выгоду со своих знаний. Это переговоры, торг. И да, порой подобные вопросы решаются месяцами. Я же у тебя прошу всего лишь неделю. М -м -м, раздраженно тёр лоб Сандру. Боги с тобой, пусть будет неделя. после чего, всучив планшет брату, направился в сторону одного из трех вертолетов, стоящих на краю поместья. Но, пройдя всего пять шагов, резко обернулся. Если эти не люди за неделю не дадут хоть какой-то ответ, пусть пеняют на себя. Может, мы и вымрем, но на их костях станцевать успеем. Вертолет прилетел быстро, и шести минут не прошло. Сначала я хотел дождаться его прямо там, где сидел, на берегу моря, но, чуть подумав, решил все-таки вернуться к телу древнего. А то еще, не дай бог, Хирану по пути ко мне на эмоциях сожжет тушку вместе с артефактами. А трофеи — это святое, ими рисковать нельзя. Так что выпрыгнувшую из приземляющегося вертолета лисицу я встретил возле трупа. Приближающаяся быстрым шагом Хирану выглядела так, будто хочет прыгнуть на меня, ну или крепко обнять. Тем не менее, остановившись рядом, она обеими руками осторожно ощупала мою голову, плечи и грудь. «Ну», — произнесла она взволнованно, — «относительно цел. Я думала, хуже будет. И было бы. Просто я не успел истратить все скольжения, которые наносят самый ощутимый внешний урон, а пребывание наизнанке, на удивление, не повлияло на то, как я выгляжу. Никаких лопнувших сосудов, крови из глаз и ушей, вспухших вен и тому подобного, что не отменяет моего общего хренового состояния. В победе, значит, не сомневалась, усмехнулся я криво. Ха! Чтоб мой ведьмак да проиграл? Да ни за что на свете! Вскинула она подбородок. Не твой, проворчал я. Ой, да ладно тебе, отмахнулась она. Ты понял, о чем я. А хочешь. Начала она, но замолчала, покосившись на приближающегося юнксу. Грохнуть его, что ли? Совсем атмосферу не читает. Глянув на запнувшегося лиса, тихонько вздохнул. «Иди сюда», — обратился я к остановившемуся в стороне и мнущемуся юнксу. Приближаться после слов Хирану ему не хотелось, а уходить, почти дойдя до нас, как-то странно. «Поздравляю, господин», — поклонился он, подойдя к нам ближе. «Воистину великая победа!» «Только о ней мало кто знать будет», — хмыкнул я. «А хотелось бы объявить о ней на весь мир». «Главное, я знаю», — заявила Хирану. «На остальных плевать». «Спорить с ней мне было лень». «Как скажешь», — ответил я. «К слову», — произнесла она, чуть прижавшись ко мне, — «можно я уже спалю эту тварь?» — Сними с него все, что хоть отдаленно напоминает артефакт, и можешь сжечь, — разрешил я. — А, точно, трофеи! — пробормотала она, и, бросив взгляд на Юнгсу, повысила голос. — Ну и что ты стоишь? Мне предлагаешь в кровище пачкаться? Прошу прощения, госпожа, — поклонился он вновь. — Сейчас все сделаю. И, достав из внутреннего кармана сложенный бумажный пакет, развернул его и встал на колени рядом с телом древнего. «Продуманный какой!» — проворчала Херану. «Это да, позаботиться о пакете для сбора трофеев я как-то не додумался. В подпространстве у меня целый рулон полиэтиленовых пакетов, но очевидно, что после боя с древним у меня будет слишком мало сил, чтобы лезть туда. Ну, или это будет, как в моем случае, слишком больно для такой мелочи. Проще у того же Юнгсу пиджак забрать, в который все собранное и сложить. Но это я сейчас об этом подумал». А сам Лис Вон в пакетик заранее приготовил. Видать, за пиджак переживал. «Был бы он еще на переговорах таким продуманным, множество проблем бы избежал», — произнес я, хмыкнув. Сначала в пакет полетели кольца, а когда Юнгсу закатал рукава древнего и начал снимать с его руки браслеты, аж шесть штук, Херану его остановила. «Подожди», — произнесла она, — «дай-ка мне». «Что-то интересное?» — спросил я, разглядывая вместе с ней тонкий браслет. «Видишь эти сегменты?» — указала она мне на части артефакта, выделяющиеся золотистым цветом. «Это заряженный дилетит. Судя по внутреннему орнаменту, артефакт защитный. Не знаю, что именно он создает, но чтобы это ни было, оно усиленное. Щит, доспех духа, купол... Не знаю. Хм... Один сегмент из обычного дилетита». тяжко тебе пришлось. И, покачав головой, метким броском отправила браслет в пакет, стоящий рядом с Юнксу. Как позднее выяснилось, чуть ли не треть артефактов древнего были созданы из заряженного дилетита, либо с его применением. Что в перспективе делало эти артефакты одноразовыми, ну или как максимум перезаряжающимися, в то время как обычные артефакты используют без ограничений на протяжении тысячелетий. Был бы бахир, чтобы их напитать. Проводив взглядом, улетевший браслет задумчиво произнес. «То-то я этот купол столько времени ковырял». «Купол?» — посмотрела она на меня. «Ага», — поморщился я. Утомился его ковырять, чуть кулаки не стер. «Какие еще кулаки?» — не поняла она. Даже Юнгсу оторвался от сбора трофеев, посмотрев на меня удивленным взглядом. я же посмотрев на меч который держал в правой руке вздохнул с учетом характера раны на теле древнего и того что у меня катана в руке их удивление понятно мечом я его просто добил пояснил я а, -а, -а, -а открыла рот хирану понятно покачав с улыбкой головой пояснил я рукопашник хацуми меч это так подспорье он эффективен только против таких как ты в смысле — нахмурилась она. — Как я? — Это каких? — Йокаев, — ответил я. — Тех, кто не использует щиты и доспех духа. Против подобной защиты мне меч не помощник. Ломается. Во всяком случае, тренировочные мечи, которыми я испытания проводил, долго не держались. — Вот оно как, — произнесла она задумчиво. — Но твой меч не совсем обычный. Хотя... Да, при твоей силе... Или... «Демоны, не знаю». И, посмотрев на меня, пояснила ход своих мыслей. «У тебя магический меч. Он гораздо крепче обычного. С другой стороны, при твоей силе удара даже он может не выдержать. А еще с третьей стороны ты не бьешь им, как дубины. Ведь не бьешь? Наверняка своей силой напитываешь». «Напитываю не совсем правильное слово», ответил я. «Да неважно», — отмахнулась Хирану. «С четвертой стороны, насколько я поняла, магия меча... В общем, это не боевой артефакт. Он крепче, да, но его основное предназначение — это влияние на эмоции толпы. С его помощью ты можешь отправить на смерть тысячи людей, если хорошую речь произнесешь», — добавила она. В общем, слишком много неизвестных факторов, но если подумать, то лучше катану не использовать в реальном бою, конкретно эту. Обидно будет, если подарок сломается. «Я в принципе не подготовлен для боя с мечом», — пожал я плечами. в реальном бою. У меня тактика действий не рассчитана на посторонний предмет в руке. Ну и повторюсь, меч менее эффективен против бахирной защиты, нежели кулак. Уж не знаю, с чем это связано. «Как скажешь», — подняла она руки. «Я в этом все равно не разбираюсь. Рукопашный будет для меня крайняя мера», — после чего усмехнулась. «Если клыки вообще можно назвать рукопашкой». Естественно, Шунха следили за обстановкой в стране, точнее, наблюдали. И, как ни странно, о смерти древнего не было ни слуху, ни духу. Сами Юлии, по словам Юнгсу, старались держаться от хозяина подальше, обращаясь к нему только в исключительных случаях, а для всех остальных нападение на представителя древнейшего в Италии рода прошло незаметно. Слишком уж далеко и неприметно он жил. Да и территория его места жительства была во многом закрытой. Мне еще повезло, что сильнейшие юкаи древнего так или иначе выведены из строя. Байху мертв, Цинцин -цин в плену. а Кирин на острове сидит. Иначе в случае нападения у древнего был предусмотрен дежурный отряд, который должен прийти на помощь. Только вот отряд был основан на бойцах Шунха во главе с теми двумя, кто не дежурит на острове. Но даже без них Лисий Клан должен прислать подмогу в течение 10 минут. Ту самую подмогу, которая осталась сидеть на своем посту в небольшой вилле в 20 километрах от поместья. В общем, никто знать не знал о смерти древнего, в миру Юлия Ренато, так что мне пришлось попросить Юнксу известить об этом Юлиев. И пусть в целом мне плевать, знают они о смерти хозяина или нет, но дело надо завершить, а для этого необходимо побеседовать с десятыми по древности в мире. Так что пусть уже побыстрее узнают, офигеют, попытаются что-нибудь выяснить и успокоиться, после чего я отправлю им весточку с предложением о встрече. Я, если что, домой хочу, и чем быстрее разберусь с Юлиями, тем быстрее вернусь. А встреча с представителем иллюзорного пламени итальяшки попросили в тот же день, как узнали о том, что свободны. Более того, они еще по месте древнего проверить не успели, а уже просили о встрече. Правда, лисы покачевряжились немного, и согласие о встрече озвучили только вечером. Неужто их участие настолько очевидно? Или они знали? Да не, бред. Тогда они, прям не выходя из дома, добыли всю нужную для выводов информацию. А какую? Что их навело на мысль об участии в этом деле Шунха? Может... а а, -а вертолет, точно. Пусть у Юлиев и есть разрешение свободно использовать авиатранспорт на территории страны, но эти перелеты в любом случае фиксируются госструктурами. И Юлии тут ни при чем, фиксируются вообще все полеты. Так что им хватит одного запроса, чтобы узнать о том, что рядом с нужным местом пролетал вертолет, зарегистрированный на самих Юлиев. Сложить два плюс два несложно. Что ж, посмотрим, к чему все придет. Раз уж такое дело, пусть Шунха и устроит нам встречу. Типа не я к ним иду, а они ко мне. Ну а пока суд до дела решил вернуться к Кагами. Не то, чтобы это было необходимо, но она все еще находилась в Италии, несмотря на то, что кулинарная битва уже прошла, и моя приемная матушка в ней проиграла. Честно говоря, я думал, что она сразу уедет, но, как выяснилось, Кагами все еще оставалась в стране, но ну, а так как причин для этого у нее не было, мне на ум приходило лишь одно – она продолжала ждать меня. И когда я об этом узнал, а случилось это только потому, что Кагами мелькнула в новостях, мне стало стыдно». Оправдание по типу «я думал, она сразу вернется домой» тут не канале. Я был обязан сообщить ей, что все хорошо, что древний мертв, что можно расслабиться. Всего один звонок, но я забыл об этом. С одним словом. В общем, я решил скрыть тот факт, что уже несколько дней отдыхаю и в ус не дую. Типа вот только-только основные дела закончил. Несмотря на то, что уже можно было не скрываться, я все же решил, что широкой общественности лучше не знать, что на Филиппинах мой двойник. Жизнь-то продолжается, кто его знает, что там в будущем произойдет. Может, мне вновь потребуется провернуть подобный ход. Не хотелось бы, чтобы окружающие всегда держали в голове, что я могу оставить вместо себя двойника. Дабы все прошло гладко, позаимствовал у Шунха артефакт, который накладывает на пользователя иллюзию другого человека. Можно было заморочиться и загримироваться, но мне было лень. Что интересно, артефакт Шунха стоил довольно мало денег. В Такусиме тоже продают нечто похожее, но там и цена. Высоковато, скажем так. При том, что сам артефакт скорее ширпотреб, чем что-то стоящее. Кагами я решил сделать сюрприз, так что позвонил не ей, а Чуни, которую попросил не докладывать хозяйке о моем приходе. Девушка помялась, но согласилась. Встретились мы с ней у лифта на этаже, где обитала Кагами. Стоило только мне там появиться, пара охранников, стоящие по бокам коридора, тут же повернулась в мою сторону. Один из них даже сделал шаг в мою сторону, но стоящая тут же Чуни подняла руку. — Все в порядке, — произнесла она. — Он свой. — Но, госпожа, ты тупой? — приподняла она бровь. — Или глухой? — Не раздражай, будь другом. И не лезь туда, где твоего уровня допуска не хватает. — Я понял, госпожа, — чуть поклонился он. но то Сакамото-сану я сообщить обязан». «Сообщай», — отмахнулась она. «Пойдемте, господин». А Чуни-то заматерела. Я еще помню, какой стеснительной она была, только попав под начало Кагами. Да и с другими слугами при мне не особо. Она, в принципе, всегда была вежливой, хотя и сами слуги поперек ей ничего не делали. Но Кагами она при мне в любом случае ни разу не изображала». «Сурово ты с ним», — произнес я, когда мы отошли от охранников. «Прошу прощения, господин», — смутилась она. «Просто они бы от нас так просто не отстали. Вот я и... Прошу прощения». «О! А вот и обычная чуня-стесняшка-милашка. Такое она мне больше нравится». «Да брось, За что ты извиняешься?» — улыбнулся я. «И спасибо, что помогла». «Не за что, господин», — ответила она, чуть опустив голову. «Вы только... Ох, ничего». Прошу прощения. Наверное, переживает, как на ее самовольство Кагами отреагирует. У дверей в номер Кагами стоял еще один охранник, и когда мы подошли, он чуть сместился, закрыв плечом дверь. Меня не предупредили о постороннем, произнес он спокойно. Это господин Аматеру Соусан, произнесла Чуни, после чего повернулась ко мне. Соусан секретоноситель высокого уровня. Ему можно рассказать, господин. Да и — бросила она на него взгляд. — Он нас точно не пропустит просто так. — хо — покачал я головой, после чего снял с пальца кольцо, протянув его Чуни. — Пусть у тебя побудет. Иллюзия была снята, но даже после этого охранник выглядел несколько неуверенно. — Су-сан! — произнесла Чуни холодно. — Прошу прощения. — отошел он в сторону. Растучав в дверь и подождав несколько секунд, Чуни не зашла в номер, тут же сделав шаг в сторону, пропуская меня вперед. Кагами, одетая в длинное бежевое платье, сидела в углу гостиной, хрустя какими-то палочками, видимо, из итальянских сладостей, и читала книгу. Когда мы зашли в номер, она даже не посмотрела в нашу сторону. «Что-то важное?» — спросила Кагами, не отрываясь от книги. «Здравствуйте, Кагами-сан», — произнес я. Резко повернув голову, Она полторы секунды смотрела на меня с удивлением, после чего вскочила на ноги и, подойдя ко мне быстрым шагом, обняла. — Синзи, — произнесла она тихо, — слава богам, ты жив. — Само собой, Кагами-сан, — обнял я ее в ответ. — Я ж как заноза в заднице. Фиг избавишься. Отстранившись, продолжая удерживать меня за плечи, Кагами пристально меня осмотрела. — Вроде еще и цел, — произнесла она тихо, и уже громче обращаясь к Чуне, «Оставь нас». «Вы уж простите, что так долго», — произнес я, когда служанка вышла за дверь. Зато почти со всеми делами разобрался. «Удачно?» — спросила она. «А то», — хмыкнул я. «Я бы даже сказал, идеально. Осталось только с Юлиями поговорить». «Юли?» — нахмурилась Кагами. «Может, с ними лучше из дома пообщаться?» «Все в порядке, Кагами-сан», — улыбнулся я. Драки не предполагается, просто утрясу с ними дела и все. Поставлю, так сказать, точку в вопросе древнего. Пробыл я у Кагами где-то час. Треть этого времени успокаивал и уверял, что все хорошо. Треть говорили ни о чем, и еще треть пытался убедить вернуться домой. Не вышло. Что ж, может, оно и к лучшему. Все равно я собираюсь требовать с Юлиев извинения для нее. И будет лучше, если они сделают это при личной встрече, а не через посредника или по телефону. Сидя в гостиной виллы Юнксу, я ожидал прихода главы рода Юлиев. В данный момент он идет по коридорам виллы, а я с помощью чувства жизни считаю людей, которых он привел с собой. 218 человек. Именно столько окружило виллу. Признаться, для меня это стало сюрпризом. Не помню, чтобы в бытность мою аристократом переговоры начинались с моего окружения. По крайней мере, те переговоры, о которых договорились заранее. Я все понимаю, для Юлиев эти переговоры — вопрос жизни и смерти, но... Неожиданно, в общем. А они ведь наверняка и виртуозов сюда пригнали, которых у них только по официальным данным семь штук. Я, конечно, крут безмерно, но с такой группой сражаться будет слишком геморно. Да и не факт, что удачно. Тот же древний при всей его силе был один, то есть концентрироваться можно было лишь на одной цели. Тут же... У меня, правда, теперь есть выход в подпространство, но с этим проблема. Я новый навык не тестировал. Вообще. То есть я даже не знаю, смогу ли сделать это вновь. А вдруг мое попадание наизнанку мира было случайностью? Нет, я уверен, что рано или поздно смогу попадать туда по собственному желанию. В конце концов, это одно из условий, чтобы выбраться из этого мира. Но смогу ли я сделать это сейчас? Ну и главное, для чего нужны тесты, это характеристики навыка, если так можно выразиться. Сколько я там могу пробыть, сколько раз я могу это сделать, насколько это вредно для тела и так далее. Короче, мне гораздо проще тупо свалить от Юлиев, чем рисковать и сражаться. И главное, ради чего? Единственное, что меня беспокоит в этой ситуации, это у Юлиев. Причем не сама слепота как таковая, а то, что при этом, судя по всему, Бахир Юлиев окажется в моем теле, что не есть хорошо. Так что, когда Сандру Юлий зашел в гостиную, его встретил ведьмак под защитным куполом. «Не очень-то вежливо», — произнес он по-английски. Еще и поморщился. «У меня от такой наглости аж брови взлетели». «Мистер Юлий», — вздохнул я, качнув головой, — «вы меня сходу бесить начинаете». — Повежливее, юноша, — произнес он, идя в мою сторону. — Иначе наши переговоры могут зайти в тупик. — Мне кажется, они уже там, — произнес я, наблюдая, как он садится в кресло напротив. — Тебе же лучше, чтобы это было не так, — произнес он, положив руки на подлокотники кресла и чуть задрав подбородок. — Не знаю, каким чудом ты смог убить древнего, но даже если ты сделал это без уловок, — запнулся он, — ссориться с Юлиями не стоит. «Древнего мы и сами могли бы убить, если бы не некоторые нюансы. Это я к тому, что не стоит слишком задирать нос». Видимо, чуть не проболтался о своих людях вокруг дома. «Чего вы добиваетесь, мистер Юлий?» — спросил я после короткой паузы. «Назначили встречу. Притащили с собой больше двухсот человек. Грубите. Думаете, после такого нам есть о чем говорить?» «Хм...» — поджал он губы. «Хорошо». «Раз ты в курсе о том, что вилла окружена, ты должен понимать, в каком положении находишься. Повторюсь, даже если ты в честном бою убил древнего, отсюда тебе не вырваться». «И?» — изобразил я на лице иронию. Отвечать он не стал, просто нахмурился. Точнее, не успел ответить, так как я продолжил. «Хочу напомнить, мистер Юлий, что перед вами сидит глава рода Аматеру. Вы всерьез хотите добиться чего-то угрозами?» «Атаматеру? Вы сейчас ведете себя как самый тупой из простолюдинов, получивший в руки немного власти. Ты всего лишь принятый в род простолюдин», — усмехнулся он. «Так что лучше помалкивай оторвавшихся до власти. Но хватит, закончим этот бессмысленный треп. Мне нужны артефакты, которые ты снял с тела древнего. И если я их не получу, тебе и твоему роду придется очень тяжко». Похоже, говорить нам больше не о чем. «Я дам вам еще один шанс, — Юлий произнес я. Но говорить буду только с новым главой рода. И лучше вам подготовиться получше, иначе у Юлиев не будет будущего». «Смелые слова для...» — замолчал он. Замолчал от удивления, так как я врубил отвод глаз. «С Юлиями все еще надо договариваться, но спускать с рук подобное отношение я не намерен». Теперь им придется заплатить за артефакт гораздо больше. Гораздо. «Что ты сделал?» — спросил Аурелио тихо. Они с братом находились в кабинете главы, где Сандра просто и без затей бухал. «Кто ж знал, что он может просто исчезнуть?» — ответил Сандра, не глядя на брата. «Что ты сделал, придурок?» — повысил Аурелио голос. «Что ты ему такого сказал?» Не повышай на меня голос, брат, процедил Сандру. Я сейчас не в том настроении. Ты уничтожил наш рот, произнес Аурелио убито. Уничтожил! Не преувеличивай, дернул Сандра плечом, после чего сделал очередной глоток виски. Еще не все потеряно. Та японская девка еще времени, куда он не денется. Ты поднял руки Аурелио. Ты хочешь еще из Куяма войну начать? «С международным кланом? Ты совсем рехнулся?» «А что ты предлагаешь?» — не выдержал Сандру. «Ждать, пока мы все от старости сдохнем?» «Я знал, что ты засранец высокомерный», — процедил Аурелио. «Но как ты посмел вести себя обычным образом в такой ситуации? Так он еще и аматеру. Что ты сделал? Почему он исчез?» «Да хватит уже», — поставив пустой стакан на стол, произнес Сандро. «Сейчас надо успокоиться». Эти слова выбесили Аурелио еще сильнее, но он сдержался и, пусть сидя сквозь зубы, но все же тихо спросил, «Просто перескажи ваш разговор. Что именно ты сделал, помимо дурацкой идеи, притащить с собой войска?» Уже вечером того же дня был собран совет рода, на котором Сандру сместили с его должности, назначив новым главой Аурелио. Сам Аурелио к посту главы никогда не стремился, но, зная характеры всех, кто помимо него мог заменить Сандру, решил не кочевряжиться. Сейчас главное — вновь выйти на контакт с патриархом Аматеру и пусть даже придется вымаливать прощение, но он обязан заполучить поводок, которым их контролировал древний. Сандру на совете не присутствовал, продолжая вливать в себя спиртное в уже чужом рабочем кабинете. а когда на следующее утро ему сообщили о решении сместить его, просто хмыкнул, пожав плечами. Несмотря на свой дрянной характер, Сандро понимал, что совершил смертельно опасную для рода ошибку и принял новость с пониманием. Он даже решил для себя, что не будет принимать пост старейшины. Правда, через пару часов выяснилось, что никто его делать старейшиной и не собирался. Не то, чтобы его считали опасным дураком, просто род был слишком зол на него, испуган и зол. Не проблема объявить войну Аматеру. Проблема, когда целью войны является некий артефакт, о котором Юлии ничего не знают, даже как он выглядит. В такой ситуации победить слишком сложно, а от результатов войны зависит само существование рода. Первое, что сделал Аурелио, уже будучи главой рода, это вновь связался с лисьим кланом. И был вежливо послан. После того, как Сандру пришел на устроенную ими встречу с пятью виртуозами и десятью мастерами, не считая остального отряда, доверие Лиз было потеряно. То немногое доверие, что между ними было. Следующим его ходом была просьба Куяма Кагами, которая почему-то еще не уехала домой. Но та послала его уже более грубо, заявив, что глава рода Аматеру сейчас находится на Филиппинах и надо быть полным дураком, чтобы просить ее о встрече с ним. Сказано, это было грубее, но тут женщину можно понять. Из-за приказа древнего Юлии сильно оскорбили ее недавно, а такое просто так не забывается. Как еще выйти на Аматеру, Аурелио не знал. Точнее, не знал, как это сделать здесь, в Италии. Похоже, придется ехать в Японию. Помощь пришла откуда не ждали. С Юлиями связалась некая Ямамота Чуни, которая представилась личной служанкой Куяма Кагами. По ее словам, она стала свидетелем гневного спича своей хозяйки, когда той позвонил кто-то из Юлиев, так что она в курсе их проблем и, если те хотят, может свести их с Аматеру, который якобы буквально на днях оказался у нее в должниках, так что выполнит ее просьбу. И все бы ничего, но озвученная ею цена выбила дух даже из нового главы рода Юлиев. Миллиард долларов. Грубить он не стал, хотя очень хотелось. Многолетнее общение с лисьим кланом научило его держать чувства в узде. Но миллиард... В общем, он сдержался. И даже взял время на раздумье, хотя в первые секунды был уверен, что не станет принимать настолько дорогую помощь. Однако, уже положив трубку телефона, задумался. Придово же. Какая-то служанка требует космических денег за организацию встречи с человеком, которого весь их род не может найти в собственной стране. Да еще и личная служанка. Такие люди не делают ничего без одобрения хозяев. То есть платить придется не ей, а клану Куяма. Торгаши проклятые. Не думал он, что японцы настолько... Или это только Куяма? Погано еще и то, что отказавшись от сделки, они Аматеру и в Японии могут не поймать. Ну, или платить придется еще дороже, так как Аматеру наверняка в курсе того, что творят Куяма. Хм, а может, он это и устроил? Обидели его все же знатно. Ох, Сандру, Сандра. Ну и натворил же ты дел. Его брат был нормальным главой, но в мирное время, в стандартных ситуациях и в своей стране. Решать дела обычным способом с человеком, который убил древнего. Явно не стоило. Миллиард они собрали за три дня. И после перевода на 28 иностранных счетов в разных банках получили инструкции о новой встрече с Аматеру. Точнее, не инструкции. Мальчишке, похоже, плевать, сколько человек придет на встречу, ну или кто именно. Юлии получили всего лишь место и время встречи. Все та же вилла Лисьего клана, все то же время, вплоть до дня недели. То ли это намек на перезагрузку отношений, то ли над ними издеваются. Второе вероятнее. Навстречу Аурелио приехал в одиночестве, если не считать телохранителей, которые остались возле их машин. В этом доме он бывал не раз, так что провожать его Юнгсу не стал, просто сказал, в какой гостиной его ждут. «Юнгсу», — произнес Аурелио, останавливая собравшегося уйти Лиса, «Я приношу извинения за то, что сделал мой брат. Мне искренне жаль». Немного постояв, разглядывая лицо Аурелио, лис произнес. «Твой брат мог стать причиной огромных проблем для моего клана. Огромных. Обычным, извини, вы отделаться не сможете». «Я понимаю», — кивнул Аурелио, — «и мы готовы за это платить. Просто дайте нам шанс. Хотя бы с Шунха Юлией должны сохранить связь. Слишком дорого им обойдется разрыв и слишком выгодно сотрудничество. Особенно без прослойки в виде древнего. «Решать будет глава», — произнес Юнгсу, разворачиваясь в сторону коридора, ведущего на веранду. «Но я замолвлю за вас словечко». «Благодарю», — произнес Аурелио в спину лису. Он понимал, что, разговаривая с иными подобным образом, он ставит себя ниже собеседника, но в данный момент необходимо не потерять связывающую их ниточку, а отвоевать потерянное можно и потом. Первой мыслью Аурелио, когда он вошел в гостиную, где его ждал Аматеру, было «Какой же он молодой!» Это сбивало с толку. Он знал возраст своего собеседника, но вживую тот выглядел как-то слишком... слишком неопытным для взрослых дел, и уж точно слишком молодо для человека, убившего древнего. По фотографиям это не так заметно. Аурелио даже понял, почему его брат отнесся к парню столь... непрофессионально. Возможно, изначально Сандра и не хотел грубить, но увидев перед собой Юнца, который владеет столь важным для рода артефактом и даже не знает о нем, скорее всего не знает, но ну, мало ли. В общем, характер брата взял верх, что его не оправдывает, конечно. Но а так это или нет, Аурелио узнает еще не скоро. Сандра не любит оправдываться, а слова "я не хотел, так получилось" — именно что оправдание. Подойдя к креслу, стоящему напротив дивана, на котором развалился Аматеру, Аурелио наклонил голову. «Добрый день, милорд», — произнес Аурелио на английском. «Меня зовут Аурелио Юлий. Приятно познакомиться». Аматеру Синзи кивнул парень в ответ. «Полагаю, вы новый глава рода?» «Так и есть», — подтвердил Аурелио. «Позвольте присесть». На что получил разрешающий взмах рукой. «С вашим предшественником у нас разговор не заладился. Надеюсь, с вами он будет более продуктивен». «Надеюсь на то же самое, милорд», — ответил Аурелио, прежде чем сесть в кресло. «И прежде всего хочу принести извинения от лица рода за то, что сделал Сандру. Не могу сказать, как сильно его накажут, но обсуждения уже идут», — соврал он. «Обсуждение чего?» — спросил Аматеру. «И пусть он по-прежнему выглядел как неопытный юнец», Но мурашки от его слов по телу почему-то пробежали, а в следующую секунду парень сменил позу и из расслабленно развалившегося на диване парня неожиданно превратился в как минимум опасного парня. Э, сбился с мысли Аурелио. Обсуждение его наказания. О, покивала Матеру. Ну обсуждайте. Судя по всему, у вас это займет немало времени. С чего он пришел к такому выводу, Аурелио не понял, но решил не продолжать тему, а переключиться на другую. — Вполне возможно, милорд, но, если позволите, давайте поговорим о причине нашей встречи, — изобразил он деловой вид. — Причины, — потер Аматеру лоб. — Вы куда-то спешите? — Что, простите, — не понял Аурелио. — Нет, не спешу. — Тогда давайте поговорим о другом, — произнес Аматеру. — Например, о вежливости. ага понятно видимо это особенности менталитета аурелио предполагал что извинения его род будет приносить в рамках цены за нужный им артефакт но видимо аматеру хочет обсудить извинения отдельно прошу прощения если допустил где то бестактность произнес аурелио если честно даже ему относительно спокойному человеку уже надоело извиняться и быть настолько вежливым но если мальчишки так хочется что ж — Ради рода можно немного потерпеть. — К вам у меня нет претензий, — пожал плечами Аматеру. — К вам лично. — Претензии у меня к вашему роду. — Понимаю, — кивнул Аурелио. — Но поверьте, Юлии умеют платить за свои ошибки. Просто скажите, что вам нужно, и мы сделаем все возможное, чтобы вы это получили. — Вы понимаете, насколько подозрительно звучат ваши слова? — спросил Аматеру. перестарался. Да, Аурелио готов был пообещать что угодно и даже выполнить обещанное. Но никто ведь не говорит, что отданные нельзя попытаться вернуть. Впрочем, если Аматеру потребуют что-то в пределах разумного, то и они не станут ссориться с его родом. Но мы ведь и правда были неправы, попытался заболтать собеседника Аурелио. Мой брат действительно поступил очень некрасиво, мягко говоря. Юлии умеют признавать ошибки и платить по счетам. «Да», — приподнял аматору бровь. «Тогда сто миллиардов долларов и все ваши активы в Германии». Не смог сразу ответить Аурелю. «Если это поможет искупить нашу вину, то мы согласны». Цена была запредельной, но не дороже жизни их рода. Во всяком случае, это лучше, чем половина или, скажем, все родовые земли, принадлежащие Юлии. Ради возвращения подобного актива они бы точно начали войну. После получения артефакта, естественно. А предприятие в Германии там видно будет. И это только извинение, заметил Аматеру. Аурелио сдержался. В очередной раз. Не та ситуация, чтобы показывать характер. Сандру вон показал, а ему теперь разгребать. «Но этот мальчишка явно нарывается». «Как скажете, милорд», — произнес Аурелио спокойно. «Вы в своем праве». «За свою рождаемость вы заплатите отдельно», — продолжил Аматеру. «Жаль». Аурелио, конечно, надеялся на чудо, но было очевидно, что парень все узнает, особенно после Димарша Сандро. «Только дурак не задастся вопросом, а что этот старик вообще от меня хотел?» «Несомненно, милорд», — произнес Аурелио. «У него к тому моменту уже даже злиться сил не было». «Скажем», — задумался Аматеру, — «хе, забавно». «А мне от вас больше и не нужно ничего». «Хотя нет, злиться он еще мог». «Может, тогда отдадите артефакт в качестве жеста доброй воли?» — усмехнулся Аурелио холодно. и тут же чертыхнулся про себя плохо, не удержал раздражение. «Прошу прощения, милорд, усталость берет свое. Становлюсь излишне раздражительным». «Но таким вы нравитесь мне больше», — произнес аматеру весело. «Довольно неприятно смотреть на то, как перед тобой лебезит представитель десятого по древности рода в мире». «Так он его провоцировал все это время?» «Но зачем?» «Не понимаю, милорд», — признался Юлий. «Видимо, вы так и не выросли», — произнес Аматеру. «Ну или слишком привыкли подчиняться». И от его голоса Аурелио непроизвольно склонил голову. Но через секунду душу наполнили стыд и злость. Да как этот сопляк смеет ему что-то выговаривать? Впрочем, стоило ему только встретиться с Аматеру взглядом, и все мысли о парне, мальчишке, сопляке и тому подобное вылетели у него из головы. Напротив него сидел монстр. Глава девятого по древности в мире рода, сумевший убить древнего, а это не только сам бой. К их мертвому хозяину еще подобраться нужно суметь. И Аматеру сделал это. По ходу дела еще и клан иллюзорного пламени подчинил. Ну или около того. А потом с этим чудовищем встретился его брат. И тут уже вопрос, сумеют ли они в принципе умереть от старости. Хе, вернуть отданные земли? Тут бы артефакт заполучить, уже победа. «Что вы хотите от нас?» — спросил Аурелио своим обычным тоном, в котором отсутствовала вежливость. Несмотря на то, что слова Аматеру ему не понравились, они все же достали до тех струн в душе, которые отвечали за гордость. Да, Юлии слишком привыкли служить древнему. Он прикрывал их, что давало чувство вседозволенности, и в то же время он подавлял их, заставляя активно вилять хвостиком. Но теперь он мертв. Больше никакой поддержки. Одно неосторожное слово может привести к войне со всей страной. С другой стороны, более над Юлиями нет никого. Аматеру буквально заставил его осознать новую реальность. Стыдно. «Я хочу переговоров», — произнес Аматеру. «Нормальных, а не лизоблюдство с кинжалом за спиной». «И да, про деньги и активы в Германии я не шутил. Юлии повели себя очень нехорошо, за что вам придется заплатить». — Это я понял, — отмахнулся Аурелио. — С ценой согласен. Мы были неправы и готовы за это платить. Меня больше интересует артефакт. Что вы хотите за него? — Как я и сказал, — развел Аматеру руками. — С вас больше нечего взять, слишком далеко друг от друга наши роды. Все, что вы можете дать, либо слишком мелко, либо приведет нас к войне чуть позже. — О! — словно осенило его. — Война. Хм. «А давайте сделаем так «М -м -м -м, пытался он оформить мысль. Род Юлиев по первому требованию выступит на нашей стороне в войне». «Какой?» — растерялся Аурелио. «О чем вы?» «В любой», — ответил Аматыру. «Бессрочный договор, по которому вы выступаете на нашей стороне в войне, если мы того потребуем, вне зависимости от того, кто враг». «Бессрочный?» приподнял Аурелио бровь. «Звучит как кабала». «Да бросьте, милорд», — усмехнулся Аматеру. «Одна война, и вы свободны. Нормальная цена за существование рода. А, ну и добавим в договор пункт, запрещающий вам вредить Аматеру. А то мало ли, кто знает, против кого мы призовем вас воевать». «Говорить о том, что Юлии не нападут на Аматеру, чтобы избавиться от договора, Аурелио не стал, ибо бредово». что не запрещено то разрешено как говорится и об этом все знают другое дело что нападать на аматеру как бы тоже бред не в ближайшие столетия, во всяком случае цена за жизнь рода произнес аурелио вроде как через силу приемлемо я согласен что ж тогда мы почти закончили произнес аматеру почти удивился аурелио осталось еще что- то «С памятью у вас не очень», — покачал головой Аматеру, на что Аурелио пришлось промолчать. «Гордость гордостью, но артефакт все еще не у них. Вы забыли о слабой женщине, которую Юлией травили целый вечер». Куяма Кагами, ну, конечно». Аурелио и забыл о ней уже, а не должен был. В досье на главу Аматеру черным по белому написано, что Куяма его чуть ли не вырастили. Не мог он оставить эпизод с ней без внимания. Не снимая с рода вины, хочу заметить, что это был приказ древнего, начал торговаться Аурелио. «Да мне плевать», — ответил на это Аматеру. «Серьезно, милорд, поставьте себя на мое место. Представьте, что какие-нибудь нагорола пригласили на свой прием вашу, ну, пусть будет мать, или любую другую близкую женщину, а потом весь вечер ее унижали. А когда вы пришли за ответом, вам выдают, что они не виноваты, их Фабии заставили так поступить». «И что вы на это скажете?» «Мне плевать. Пришлось согласиться Аурелию. Я понимаю вашу позицию, просто прошу учесть нюансы». «Господин Юлий покачал головой Аматеру. Я не собираюсь предъявлять вам ценник. Мне проще спросить Кагами, удовлетворена ли она вашими извинениями. Про ситуацию с артефактом она, кстати, не знает. Но сразу предупреждаю, вам это не сильно поможет. Женщина она мстительная и крайне стервозная». «Теперь понятно, в кого вы выросли!» — вздохнул Аурелио. «Хм!» — задумался Аматеро. «Да не, я добрее!»